Берта Эйса Кауснера. Осталась только одна мысль. Все остальное было дрожащим, дробящимся на части водоворотом образов и эмоций. Я должен заставить его перестать двигаться, иначе он встанет и убьет меня. Я должен заставить его перестать двигаться, иначе он встанет и убьет меня. По крайней мере, Туми лишился своего оружия. Оно лежало, поблескивая на ковре. Альберт поставил на него ногу и снова раскачал свой тостер. Когда он двинулся вперед, Альберт согнулся вдвое, как какой-нибудь дворецкий, приветствующий особу королевской крови, груз. На конце скатерти пришелся к рейгу по губам, сведенным судорогой. Раздался такой звук, будто раздавили стакан, обернутый белым своим платком. О, Боже! подумал Альберт, это его зубы. Крайк бился и извивался на полу. Он представлял собой ужасное зрелище, возможно, еще более ужасное при слабом мерцающем свете. В его жизненной силе было что-то чудовищно неистребимое, делающее его подобным некоему огромному насекомому. Его рука накрыла собой ботинок Альберта. Альберт отпрыгнул, От ножика с воплем от вращения и Крейд попытался его схватить. Его нос был рваной выпуклостью плоти между глазами. Он вообще мог с трудом различать Альберта. Его способность видеть была поглощена огромным ореолом белого света. В голове у него звучало, становясь все громче и громче, нужная, высокая нота звук включенного на полную громкость телевизора, показывающего таблицу настройки. Он был уже не в состоянии причинить какой-либо вред. Но Альберт этого не знал. В панике он нанес Крейгу еще один удар по голове. Раздался металлический скрежет Это внутри тостро -то развалилось нагревающее устройство. Крейг перестал шевелиться. Альберт, задыхаясь, волочащейся за ним скатертью в руках переступил через него. Затем, подволакивая ноги, он сделал два больших шага по направлению к ээскалатору, снова отвесил глубокие поклоны и его страшнило прямо на. Пол. Снимая пластиковый чехол с экрана инерционной инъекционной системы, Брайан перекрестился. Будучи почти уверенным, что экран окажется чистым,